А в это имение он был влюблен. Он на него ухлопал около миллиона. Эх, жаль! Нельзя нам в палац. Там шкафчик у него есть резного дуба с изображением благовещения, работы тринадцатого столетия, церковная утварь. Ему миллион за него, предлагал Базилевский, не отдал. Они медленно обходят громадный, как озеро, пруд с островками, гротами, мостиками и лебедями. Устал. «Сядем, — говорит дядюшка». По гравию звучат чьи-то шаги, легкие, решительные, полные какого-то неуловимого ритма. Сейчас кончит думает дядюшка, увидит нас и сконфузится. Он сам весь неуловимо подтягивается, его глаза зорко глядят на незнакомку, но она поет, она идет все ближе, маленькая, худенькая, как девочка, с короткими вьющимися волосами и бледным лицом. Шифонная мгновенно определяет дядюшка. У нее короткая верхняя губа, и мелкие зубы хищно блестят. У нее светло-голубые большие глаза, которые презрительно щурятся. «Звонко и холодно», — выговаривает она слова любви, и медленно проходит в своей старенькой юбке и ситцевой кофточке, задумчивая и далекая, как бы отгородясь стеклянной стеной от этих ненужных ей людей. Все смеются, но все сконфужены. Незнакомка произвела впечатление. «Дядюшка, как вы думаете, кто это?» Думаю, что это новая фельдшерица в больнице Штейнбаха. Я слышал, что она приехала, цапка. Они идут обратно к коляске, которая ждет их за чугунной решеткой. Ах, эта решетка! Какая красота, эти темные строгие линии и золоченый герб наверху. Вот за что ценю старика. Не польстился на моду, не поставил решетку в стиле модерн. Знаете, дети мои, откуда взят этот узор? Все старинные замки Франции обнесены точно такой оградой и тюлерии, и Версаль. Сторож вдруг почтительно срывает шляпу, какая-то фигура выходит из нижнего этажа палацца и идет медленно, как призрак по цветнику, залитому вечерней зарей. Они видят перед собой странное, мертвенно-бледное лицо с темной курчавой, длинной, как у Моисея, бородой. Седина сверкает в ней серебряными нитями, как и на курчавых висках. На голове бархатная шапочка, черты правильные, тонкие, редкой красоты. Бескровные руки опираются на палку, голова опущена. На высокой костлявой и сутулой фигуре надет длинный черный сюртук, застегнутый наглухо. На ногах туфли. Есть что-то неживое, что-то бесстрастное и далекое во всей этой фигуре, как будто это восковая кукла, бесцельность чувствуется в этой походке. «Бен Акиба», — шепчет Маня, — «хуже, вечный жид». Мани не может объяснить себе, какое странное предчувствие охватывает ее. Эта черная фигура, бесстрастно движущаяся по залитому солнцем цветнику, подалыми лучами зари среди этой сверкающей красоты. Какой жуткий контраст! Вот он поравнялся с ними и поднял глаза. На мгновение, на одно только мгновение, эти огромные черные, как бы бездонные глаза без блеска и мысли останавливаются на лице Мани. Но она вздрогнула — Она следит за этой черной фигурой, сагбенной, как бы раздавленной незримым признаком горя, сидящим на ее плечах. Она уже видела эти глаза. Да-да, как это ни странно. Она уже видела их где-то. «Кто это?» — шепотом спрашивает Соня, садясь в коляску. Когда экипаж поворачивает на Липовый проспект, черный призрак медленно скользит по аллее. Голова опущена по-прежнему на грудь, но сторож все еще стоит вытянувшись. И мгновенно, как бы под палочкой волшебника, на дворе и близ служб смолкает и цепенеет многочисленная дворня и провожает призрак застывшим взглядом. Кто это, повторяет Соня нервным напряженным шепотом? Это дядя молодого Шейнбаха, брат его покойной матери, и племянник поразительно похож на него, не правда ли какая романтическая фигура? Дядюшка, но почему у него такие глаза, почему он такой... Соня ищет слова. «Не живой, что ли? Вы заметили его походку? Он не такой, как мы». «Не мудрено. Это ты верно подметила. Вся семья его была убита в Одессе, в погроме. И он сошел с ума». Маня бледнеет, она старается что-то понять, что-то вспомнить. Черные крылья тоски опустились над ее душой. Всю дорогу обратно они молчат. Маню с тех пор тянет кусать Бештейнбаха неодолимая сила. «Какая-нибудь верста не больше отделяет Лысогоры от Липовки. Там, где кончается Лысогорский парк, канава, отделенная от большой дороги, стоит плетень. Во многих местах он уже обвалился, на углу видна старая развалившаяся беседка. Плакучая береза опустила свои зеленые руки и почти закрыла в нее ход».